Глава одиннадцатая Затерянный Легион Моего возвращения Тхулу Аменч и его верные псы ждали. Они готовились и старались успеть до установленного срока. Наивно полагали, что в случае героической смерти их элитных войск и местного командира станет достаточной платой за шанс уничтожить меня раз и навсегда. Я появился прямо за спиной четверки магов, что осторожно химичило с ядром Зиккурата, настраивая его на самоуничтожение. Если память мне не изменяет, а она мне с Куратором в голове не изменяет никогда, данные действия были запрещены по позапрошлым Императором Шаи в связи с последствиями, наносящими ущерб окружающей среде и магическому полю планеты. Истощение маны, словно истощение биосферы планеты, ограничивало власть магов на территориях, что могли привести к нежелательным эксцессам. По сути, это был магический вариант атомной бомбы, только вполне себе реальный. И за подобные знания обычно имперские дознаватели наказывали. Жестоко наказывали. Вплоть до низвержения всего рода, до статуса простолюдинов, а самого владельца запретных знаний отправляли на самые жесткие и зверские по условиям шахты. В общем, кто-то из местных был явно не на руку, но тем не менее осмелился устроить биг-бум. Нехороший прецедент. Если все захватываемые зиккураты будут таким образом уничтожаться перед сдачей, планету не ждет ничего хорошего. Так, сейчас надо снять предохранитель внутреннего кристалла от наружной энергетической структуры. Один из магов под присмотром еще двух послабее и одного примерно равного по силе, объяснял происходящее. Ты уверен? А вдруг ебанет, последний маг в красных бархатных тряпках поверх доспехов решил уточнить. Уверен, что ебанет, но на это уйдет около получаса, пока ядро будет перегреваться от напитки и не иметь мест для отвода излишней энергии. Уверенно заявил первый. А вдруг он за полчаса не придет? Третий, маг воды, судя по энергии, исходящей от него, решил задать вполне резонный вопрос. Тогда у нас будет пять минут на подключение внешних контуров, и для этого мне нужен маг огня, который проигнорирует влияние тепла и жара от кристалла. Понятно. Знал бы мой покойный дед, что я трехкратный чемпион Хуртариуса, Наследник традиций дома, буду во благо Императора творить то, за что Император лишит всех моих кровных родичей будущего, в чертогах устроил бы хаос. Маг огня, переживающий за то, что взорвется раньше времени, с тоской вспоминал родных. «Не поминай лихо. И все, что мы делаем ради Империи, даже если сдохнем, никто не расскажет о случившемся, а твоих родичей ждет прощальная тризна. Ты оставил перед войной пучок волос». Сам маг-террорист постарался перевести тему, объясняя всю важность их миссии. «Да. В моем отделении все до единого стали мертвецами, ушедшими на охоту. Если будет шанс и вернуться, считаю воскреснуть за праздничной трапезой в его честь. Но будем честны, прощальная тризна нас ждет а не родичи. Тут других вариантов нет. Но вообще-то чужак запретил уходить только генералу и повелителю нашему. А про нас ни слова не сказал». «И что, ты бросишь своего повелителя?» С нахмурившейся рожей повернулся к четвертому магу огневик. «Я нет, даже если он прикажет. Но остальные, особенно последнее поколение, их бы силой зашвырнул в портал, будь на то воля повелителя», — развеялся мнение четвёртый. Их диалог так и продолжался, пока одна за другой из выглядящего, словно фарфоровый камень, ядра Зиккурата вытаскивались наружные пластины и внутренние переходники. Я немного послушал, прошвырнулся в виде бесплотного духа по Зиккурату, Воплотился в сокровищницы, загробастав весь запас полезных ништяков. В голове мелькнула очередная идея, и я решил использовать ее во время своих будущих походов армии мятежников. Выждав необходимое для активации кристалла ядра время, ведь это интересно, продолжил наблюдать за работой магов, которые, поняв, что их время на исходе, принялись искусственно поддерживать жизнеспособность, перегревающейся и входящей в резонанс структуры ядра. Защитные стержни один за другим плавились, не выдерживая нагрузок, но так или иначе продолжали поддерживать жизнь кристалла. Еще 10 минут, и запас стержней, необходимых для восстановления жизнеспособности, ядра подойдет к концу. Вот ведь мудак, обещал же быстро вернуться. И что, где он? Будет обидно сдохнуть просто так. Если за 10 минут не появится, восстанавливаем ядро. Да, оно будет сбоить и хромать. Придется его отключить, но это лучше, чем просто так сдохнуть. Вот и весь их план пошел прахом. Достаточно было мне проигнорировать их танцы с бубном. Пора завязывать эти эксперименты. Все, что я хотел, я уже увидел и услышал. Между тем, напряжение в кабинете местного командира не ослабевало. К ним один за другим прибегали подчиненные и выполняли поручения. Сами командиры не рисковали уйти из объектива камеры, но то и дело посматривали на украденные где-то ранее настенные часы земного производства. Эти дураки даже не знали, что камера может передавать звук. «Мой повелитель, осталось пять минут. Если он не появится, наша затея провалится. Как насчет уйти из зоны наблюдения, чтобы спровоцировать его?» «Мне кажется, он давным-давно нас раскусил», — честно признался Тхула Аменча. «И все это бессмысленно». «Не сдавайтесь, верьте в первородных, они укажут нам путь». Кривомордый воин что так и остался здесь со своим повелителем после моего ухода. Довольно внезапно к ним ворвался один из воинов с длинным мечом и закричал. «Господин, сокровищница и склад редких материалов опустошены. Там не осталось ничего!» «Что говорит стража?» «Никто не входил и не выходил. Еще полчаса назад все было на месте, так как мы исполняли ваш приказ про...» «Да, я понял. Значит, он уже тут», — заключил главный. «Браво!» «Наконец-то вы догадались. Вы серьезно думаете, что я позволил бы провернуть вам подобную глупость?» Я продемонстрировал им четыре головы магов, что занимались диверсией по его приказу. «Хм. Ни в одной из легенд не говорили о маге хаоса, способном так мастерски перемещаться в пространстве. Ты да загадка для меня. Загадка, которую мне не решить в этой жизни. Надеюсь, ты сдохнешь в муках». Он вытащил свой клинок и направил его на себя. «Ты быстр. Позволь мне уйти с честью». Да, пожалуйста, мне даже будет приятно узнать, что среди шайтранов есть те, кому знакомо это слово, в отличие от ваших первородных. Тяжелый и полный ненависти взгляд нескольких пар глаз уперся в меня, но сила воли победила, и он начал свою прощальную речь. О божественный, покровительствующий мне и моему роду, великий и вездесущий, сеющий смерть врагам и награды воинам, щедрой рукой своей даровав нам и нашим детям свежую дичь, «Взываю к тебе, о охота! Прими же мою душу, даруй мне проход к чертогам предков моих! Надели смелостью пройти сквозь туман забвения!» «Это вряд ли!» — встрял я, и на меня вновь упал полный ненависти и презрения взгляд. Видимо, прерывать их таинство плохой тон. Как жаль, что мне плевать. «Вряд ли этот трусливый пёс, божественная охота, сможет хоть кого-то наделить смелостью. Тот, кто сбегает от сражения при первом признаке страха, обычный слезняк». «Да что ты знаешь о нашем повелителе, проклятый Хасид. «Я даже могу тебе его рожу нарисовать, причем очень удивленную, когда понял, что вскоре имеет все шансы сдохнуть. Ну что ты смотришь на меня, глаза вытаращив? Хочешь к сыкуну своему идти, вали? У меня до хрена работы!» Что-то мелькнуло в глазах Шайтрана, отчего он тяжело задышал, а клинок так и остался прижатым к шее. Он на долгую минуту завис, полностью пораженный моими словами. Все его естество Шайтрана требовало броситься на меня, попытаться уничтожить, отомстить за своего божественного владыку. Но он понимал всю тщетность этого поступка. Знал я и о его запасном плане, который не даст мне исполнить задуманный захват Зиккурата и Шайтранов, не позволит прибавить самых трусливых Шайтранов к войскам мятежников. Всего лишь маленький росчерк и небольшой артефакт создаст взрыв, что не станет для меня угрозой, но станет для остальных сигналом. Сигналом об отправке в другой мир. Слышал я и о приказе сотни самых отмороженных и фанатичных воинов Тхула-Аменчи проконтролировать отправку в чертог его солдат и воинов. Таков был план. Всего лишь маленький росчерк. «Докажи!» — осипшим и лишенным силы голосом потребовал самоубийца, чем вызвал с моей стороны лишь улыбку. Почти пять тысяч воинов с оружием в руках стоят и ждут на площади перед главными вратами в Зиккурат — Стоят и ждут, пока их мудрый покровитель не сделает следующий шаг. Но сможет ли он? Песнь Эрисата, святого послушника Созидателя, том 4, глава 3, стих 2. Одно из немногих описаний истинной природы божественного охоты. Я и сам до последнего думал, что это лишь фантазия автора. Но, как выяснилось, после встречи с твоим владыкой, написанное там точь-в-точь точь отображает истинные силы этого вашего предка, пошедшего по божественному пути. Его сила до отречения от тела. И после. Ты знаешь, что слово «песень», если использовать транскрипцию старой эпохи, можно трактовать как хроника? Многое мне дала эта книга, за исключением понимания силы Создателя и исчезновения Пятого Божества Шайтранов, божественного силой хаоса. Так почему же, подумай, я обладаю силой, что так похоже на силу твоего владыки? Владыка может извергать молнии и разговаривать силой стихии. Его слова — непреложный закон. Буря — его приказ. Обычное, хоть и сильно расширенное заклинание с усилением голосовых связок. Произносится из множества мест практически одновременно, вызывая эффект громового голоса с небес. Затратное по мане, не боевое, но очень влияющее на глупых шайтранов заклинание. Повторить несложно, но я не транжира. Молнии и прочее — вообще ерунда. Он просто старался появляться там, где бушевала буря. Ваш Эрисад, кстати, очень умный Шейтран был, об этом прямо писал, что охота обожал грозу и никогда не пропускал ее, ведь она дарила ему вдохновение. Так он во время грозы и обрел божественность. Короче, это обычный загон с его стороны. Твои слова, ядовитый мед! Ты просто дуришь голову моему господину! вмешался в наш диалог, замерший все это время статуи военачальник. Да мне плевать, сдохните, пойду к следующим. «Но вот чтобы тебе было проще поверить мне». Я махнул рукой, и передо мной появился ноутбук и модем. Пару минут я установил связь с сетью, и куратор перекачал некоторые материалы. «Вот это вид с космоса. Место сражения Черная Гора в Чили, не слишком далеко отсюда. Он нашел меня и застег врасплох. Вот облака начали свои движения, а вот яркие вспышки, всплески маны и покрова хаоса, которые выплеснулись во внешнюю среду». Второе видео с далекого дрона наркоторговцев над морем. До момента его падения. Качество говно, но какое есть. Все те же вспышки, невидимый противник, и вот он появился. Старый трухлявый пень. «Он тебя побеждает!» Смотри дальше. «Вот, видишь? Резко отскочил от меня. И спустя секунду исчез. Вот и вся суть твоего божественного охоты. Как только добыча оказалась, ему не по зубам сбежал, поджав хвост. У него нет хвоста. Это метафорическое выражение. Дёрнулся было военачальник, что все это время тайно и медленно накапливал в своей правой руке ману для заклинания. Вот только его яростную и перекошенную рожу, что пыталась прикончить своего правителя, который непростительно долго колебался, перекосило еще больше от удивления. Еще бы. Магия не сработала. А как она сработает, если я за считанные доли секунды переместился и навесил на него магический ошейник? Мана начала улетучиваться. Я же спокойно вернулся на свое место сразу же, он даже не заметил подвоха. Посмотрел на него и положил свою руку ему на шею. Смелый, но глупый. Я использовал силу пожирания и вытащил ману из самых дальних уголков его тушки и продолжал дальше, вызывая нескончаемую боль в каналах и внутренних органах, пока не сломал сам источник. Сама суть Шайтрана, что стал калекой без источника, с разбитым на тысячи фрагментов, словно ваза оказалась сломлена. «Больше не вставай без спроса». Я снял с него ошейник и посмотрел на Чуа Менчи. «Примерно это же ждало твоего трусливого владыку, если бы он не сбежал». Я позволил ему пройти и прикоснуться лапой к своему помощнику, что сейчас тяжело дышал. «Как ты это сделал? Он же хуже калеки». Я не ответил на его вопрос и поднялся с кресла, пройдя к окну. «Почти пять тысяч верных и обученных воинов. Пришли сюда и вскоре погибнут». Погибнут за что? Я много раз спрашивал во время допросов у твоих коллег и ни разу не получил нормального ответа. Вы начали войну, уничтожили сотни, даже тысячи городов и миллионы людей. Миллиарды стали жертвами голода и болезней. И все ради чего? Какой-то реликвии, украденной из храма? Чушь. Даже если это дерьмо самого создателя. Оно все еще просто дерьмо. Я расспрашивал, это не магический артефакт, А просто мусор с историей и символ власти вашего императора. Но тем не менее, вы миллионами идете сюда, чтобы навсегда погибнуть. И при этом император ваш прекрасно знает, что у нас нет и близко вашего артефакта. Знает он и о том, что его выкрали силы, с которыми, даже объединившись, наши цивилизации не справятся. Для вас реликвия, для них развлечение. Для вас это повод для войны, казус Белли. И все ради чего? А? Ответишь? Ради будущего. Вот, первый правильный ответ. Какого будущего? Полного дичи и звона ручьёв, пения птиц, шелеста ветра в деревьях, ради зеленой травы и плодородных полей, без голода и без лишений. Достойная цель, но вместо нее вы найдете здесь лишь смерть, хаос и забвение. Найдете врага, которого сломаете клыки. Из дичи он вырастет в смертельно опасного противника. После поражения вашего бога так точно. Я повернулся к нему и, чуть ли не переходя на крик, со сталью в голосе закончил «Я! Не позволю!». Тяжелая тишина разлилась по кабинету. За дверью застыли статуями стражи, не решаясь войти. Лишь тяжелое дыхание и скуление раздавалось от лежащего на дорогом ковре Шейтрана. «Что ты пообещал Теквару, что он предал своего императора?» «Я? Я пообещал исполнить его просьбу. И что же он попросил?» «Не уничтожать вашу цивилизацию под корень, оставить в живых детей и женщин, прекратить войну до того, как произойдет непоправимое. Например, народ шеи перестанет существовать». Молчание затянулось. Затянулось настолько, что я уже подумал, что он испарился. Обернувшись, увидел задумчиво сложенные под подбородком лапы и закрытые глаза. «Расскажи, что ты задумал». все всё-таки послушать голос разума, а не слепые инстинкты?» «Это хорошо». Это знак, что ваша цивилизация не безнадёжна. Я начал сжато проговаривать свой план, не добавляя никакой конкретики. Так, общие популистские фразы. Собираем воинов, нейтрализуем сторонников Императора, шаг за шагом движемся к другим базам, захватываем их, пополняем припасы и движемся вперед. Конечная цель — сменить Императора на троне. Как? Это моя проблема. Их задача — создать боевой и обученный костяк. Новый легион, который, следуя моим приказам, будет наносить удары по противнику, заставляя собратьев бросить оружие и сдаться. Ты же понимаешь, что сдается лишь мясо, слабаки и трусы. Поэтому нам нужны грамотные, думающие и понимающие командиры, и время, чтобы загнать это мясо в такие условия, чтобы превратить его в жесткий стейк, который костью в горле встанет у войск Императора. И назовемся мы затерянным легионом, что будет вести в бой истинный Император. «Кровь от крови, наследник божественного создателя». «А у тебя есть такой?» — удивился Тхула Аменчи. «А ты сам как думаешь?» «Ладно, не напрягай свои слабые извилины в голове. Название клана хорк -хан тебе о чем нибудь говорит?» Судя по изумленным глазам Тхула Аменчи и таких же выпученных глаз, валяющегося все это время на полу командира стражи, очень даже говорящее имя у этого клана.